Глава двадцать Третий день шел дождь, по-осеннему затяжной и холодный. Ветер раскачивал растущую за окном березу, и та плакала, устилая двор желтыми листьями. В доме стало прохладно, и я надела первый и пока единственный подарок севы — вязаные носочки с кошачьими мордочками. Устроившись в библиотеке в большом мягком кресле, и под звуки барабанищего в окна дождя стала размышлять о том, что со мной произошло с тех пор, как я приехала в поселок и поселилась в этом доме. Бабушкин блокнот лежал рядом со мной, на подлокотнике кресла. Вчера вечером я, наконец, дочитала его до конца. В руках я держала большую, радостного оранжевого цвета чашку с чаем, в которую, кроме заварки, накидала еще разных вкусных ягодок, тех, что Сафрон Иванович принес. Сидела и с наслаждением аромат вдыхала, заодно и руки о чашку грела. Итак, с чего начнем? Пожалуй, с Софьей Кирилловной Авериной. Точнее, с ее рассказа о бабушкиной любви к лесорубу. Она сказала, что у него была маленькая дочь, которая вполне могла бы стать матерью Алены и моей теткой, сводной сестрой моего отца, хотя вряд ли. Вот не верю я в бабушкину внезапную любовь. Сильные чувства не скроешь, как ни старайся, а Сева о них ничего не знает. Выходит, Софочка соврала. Зачем? Допустим, она решила помочь Алене. Но почему? Чем та приглянулась старушке? А если у них есть какой-то общий интерес? Этим можно объяснить присутствие Алены в доме Софи Кирилловны. Вот только какой? Жаль, что у меня нет юридического образования. Но и без него я знаю, что завещание сложно оспорить. Разве что у заявителя есть родственник-иждивенец. Алена на инвалида не похожа, да и время, когда можно было оспорить завещание, уже прошло. Я сделала глоток и вновь задумалась. А если предположить, что Алена и не собиралась это делать? «Никаких документов, подтверждающих наше родство. Она ведь так и не представила. Значит, она блефовала. Зачем?» Ответ напрашивается сам собой. Ей надо было попасть в комнату номер четыре. Очень странная комната, на которую не распространяется влияние Севы. И вот что еще странно. Алена ушла в эту комнату несколько дней назад, прихватив с собой картину, и больше из нее не выходило ни по нужде, ни поесть. Может, она покинула дом, а мы не заметили? Я потрясла головой, отбрасывая эту мысль. Мы, может быть, и не заметили бы, а вот Сева бы ее точно не пропустил. Что же произошло в тот день? Визит Софочки, подаренная ею картина, Алена бесцеремонно забравшая ее. Софья Кирилловна настаивала, чтобы мы непременно повесили пейзаж на стену, но почему-то не стала возражать, когда Алена унесла его с собой. Я чувствовала, что отгадка где-то близко, рядом. Поставила полупустую чашку на согнутую в колене ногу и потянулась за блокнотом. Бабуля, помоги. Я прижала блокнот к груди и за всех сил зажмурилась, а когда открыла глаза, увидела перед собой севу от неожиданности я вздрогнула и едва успела поймать падающую чашку мерзнешь как ни в чем не бывало поинтересовался сева присаживаясь на подлокотник кресла не то чтобы мерзнул просто как то сыро неуютно чай с фруктами хочешь я протянула ему кружку нет правду говорят что коты это жидкость не прошло и минуты как сева сполз в кресло и я оказалась сидящей у него на коленях. Я поставила чашку на стол, чтобы не облиться. «Каюсь виноват», — тихо произнес Сева, заправляя мне за ухо волосы. Я насторожилась. В чем это он собирается каяться? «Забыл, что в моем доме теперь живет очаровательное. Он усмехнулся. «Мерзлячка. Бердянскому тепло не нужно. Он, как бы это точнее сказать... «Не совсем живой. Ульянка привыкла к холоду. На глубине он знаешь какой? Мишка на снегу спать может. Ему на сырости дождь плевать». «Сева, а можно мне задать вопрос?» — перебила я, надеясь, что он не обидится. «Конечно, спрашивай». По голосу поняла, что он не сердится и обрадовалась. Я устроилась поудобнее, вытянув ноги и положив их на подлокотник пошевелила носками, наблюдая за тем, как двигаются кошачьи мордочки, и спросила, как получилось, что в доме, который ты контролируешь, появилась аномальная комната? Это моя ошибка. Что? Почему ошибка? Сева улыбнулся и надавил мне на нос. Буркнул холодный, наклонился, поцеловал в кончик носа и прижал меня к себе. «Помнишь, ты рассказывала про дымного человека?» Я кивнула. «Это сейчас он стал таким. А раньше был великим волшебником». «Я знаю. Мне Миша рассказал о нем. А еще о том, что он разрезал пространство. Я увидела удивление в глазах Севы, чтобы создать другой мир внутри этого». «Ну, тогда ты все знаешь». «Нет, Сева. Про комнату я точно ничего не знаю». И я заглянула ему в глаза. Все эти события произошли очень давно. Место, на котором сейчас находится наш дом, стало своего рода аномалией, в которой два мира, соприкасаясь, боролись друг с другом. Растения и животные из того мира пытались проникнуть сюда, а растущие и живущие здесь — туда. Мне приходилось ловить и возвращать их назад. Со временем противостояние удалось гладить, И каждый из миров стал существовать сам по себе. Сева замолчал. Я осторожно коснулась его щеки. Он моргнул и произнес, как-то странно взглянув на меня. «Рискую оттолкнуть тебя, рассказывая все это. Но все же скажу. Когда я стал хранителем, ни людей, ни тем более поселка здесь еще не было. Мне не нужен был дом, чтобы спасаться в нем от жары и холода. Поэтому я не спешил его строить. Занялся этим вопросом только тогда, когда появился поселок. Вот тут я и совершил ту самую ошибку. Я потянулась за кружкой. Сева вручил мне ее, наблюдая за тем, как я пью. Никогда не поверю, что Сева может чего-то бояться. Мне попалась ягодка, которую пришлось проглотить вместе с чаем. И тут я поняла... «Неужели он обеспокоен тем, что я посчитаю его слишком старым? Ведь, судя по рассказу Миши, подтвержденному сейчас самим Севой, события, о которых он рассказывает, произошли очень давно». «И не надейся», — тихо прошептала я, наблюдая, как в глазах Всеволода появилось понимание, а на губах расцвела улыбка. «На том месте, где я решил построить дом, Росло не совсем обычное дерево. Точнее, обычное, но не в этом мире. Рабочие, которых я нанял, его спилили, а вот пенек не выкорчивали. И вот, когда дом был построен, я понял, что одна из комнат, та, что находится прямо над пеньком, отличается от других комнат дома. Она не подчинялась мне. Перестраивать дом было уже поздно. И я просто ее закрыл. «Понятно. Я снова задумалась. Сева мне не мешал, лишь гладил по спине и бережно прижимал к себе. Наверное, хотел согреть. Итак, если комната — это часть того, другого мира, то почему Алена не ушла туда раньше? А потому что не могла. Где Алена?» К чести Севы он не удивился заданному мной вопросу. «Из дома она не выходила?» Но я уверен, что здесь ее нет. Я выбралась из объятий Севы и стала ходить по библиотеке. Отгадка где-то совсем рядом, буквально в волоске от меня. «Картина!» — воскликнула я, испуганно замерев от собственного крика. «Сева, мне нужно кое-что проверить. Прямо сейчас. Можешь пригласить сюда Михаила и Николая Велиминовича. Я потом все объясню». Конечно. Через минуту в библиотеке появились Валеев и Бердянский. «Есть одно дело». Я шагала по ковру в белых вязаных носках, как какой-нибудь полководец на поле сражения и с такой же решимостью во взгляде. «Мужчины!» — они замерли по стойке смирно. «Нужно кое-что разведать. Причем прямо сейчас. Я понимаю, что это свинство — выгонять вас в дождь на улицу, но это чрезвычайно важно». «В первую очередь моя просьба адресована вам, Николай Велиминович. Вы рискнете отправиться вместе с Михаилом Александровичем в лес?» Вампир был в замшевом халате и лаковых туфлях. «У вас есть какая-нибудь подходящая одежда?» «Найду». «Тогда вот что нужно сделать. Вы отправитесь в лес, в то самое место, где погибла бабушка. Миша, как ты думаешь, на деревьях еще сохранились отметки?» «Думаю, сохранились». «Замечательно. Придете туда и посмотрите на поляну с того ракурса, с которого была нарисована картина. Вы ее помните?» «Я помню», — задумчиво произнес Бердянский. «Кажется, я начинаю понимать ваш замысел, Анастасия». «Это хорошо. Вы взгляните на нити, соединяющие деревья, так, как вы умеете, и скажите, что видите». Только большая просьба — в центр поляны не выходить и к дубу не приближаться. Поклянитесь! Настик! Дай слово, Миша! Я себе никогда не прощу, если с вами что-нибудь случится. «Даем слово», — дружно ответили мужчины. Бердянский тут же пошел переодеваться, а я успела схватить Мишу за руку. «Вы же не на лодке поплывете, как мы с тобой в тот раз?» В такую погоду вас никто переправлять не станет. Быстрее будет иначе, вдоль реки вверх по течению. Там мостик есть. Впрочем, тебе это известно. Вампир двигается очень быстро, я это знаю. Он нес меня на руках после того, как на меня напало лихо. Ты за ним не успеешь. Может, и успеешь, поспешила исправиться, увидев ироничную улыбку на губах Михаила. Но вымытает он тебя изрядно. Я хочу тебе помочь. «Уравнять ваши силы, так сказать». Миша растерялся. «Сева, принеси воды», — попросила я, доставая из шкафа на СССР. Осторожно вытащила черно-фиолетовый пузырек, твердо помни слова бабушки. «Одна капля увеличит способности существа в два раза. Две вызовут ярость, три убьют». Я осторожно вытащила крышку из флакона и капнула в принесенный севый стакан воды ровно одну каплю. «Пей!» «Что это за зелье?» Решил немного поупрямиться Миша, но у меня было не то настроение, чтобы с ним спорить. «Быстро пей! Сева здесь есть где-нибудь поблизости пенек, чтобы он мог обернуться?» «На заднем дворе», — ответил хозяин места, с любопытством наблюдая за процессом. «Все, иди! Думаю, пара часов вам хватит, а мы с Севы пока обед приготовим». Бердянский спустился вниз в высоких сапогах, непромокаемой куртке и широкополой шляпе. Вполне достойный наряд для прогулки по мокрому лесу. Голубоглазый волк уже ждал его во дворе, облизывая языком и без того мокрый нос. Я помахала им с крыльца рукой и вернулась в столовую. Сева внимательно изучал недра холодильника. Выглянул из-за приоткрытой двери с вопросом. «Что готовить будем?» «Пирог. А на первое мясную похлебку». «Все для мишки своего стараешься». Тихо, но так, чтобы я услышала, произнес Сева. «А ты что, есть не будешь?» «Буду». «Тогда не вредничай, а помогай». Я поцеловала зеленоглазого ревнивца. Они хоть с Мишей и дружат, но Сева не забывает время от времени то Михаилу уколоть, то меня. Такой уж у него характер, ничего не поделаешь. Дождь продолжал идти. Напротив окна на своем излюбленном месте сидел ворон. Он был мокрым и нахохленным. Ветки сирени раскачивались на ветру, норовясь сбросить его на землю. Я открыла форточку и поманила птицу рукой. Залетай. Но ворон меня проигнорировал. Тоже с характером. Ну и пусть тогда мерзнет. Мы приготовили обед и даже накрыли на стол, когда Сева обронил. Вернулись. И выглянул в окно. Ты зачем в окно смотришь? Ведь и так знаешь, что пришли. Сказала я, услышав, как хлопнула входная дверь. На Мишку взглянул. Он жутко грязный и мокрый. Язык аж до самой земли висит. Где Я бросилась к окну, но Сева перехватил меня, развернул в другую сторону и прижал спиной к своей груди. Но этого ему показалось мало, и он закрыл мне рукой глаза. «Сева! Нечего на голых не смотреть. Потом ночью плохо спать будешь». Я услышала, как входная дверь хлопнула еще раз и поняла, что Михаил следом за Бердянским вошел в дом. Скрипнули ступеньки на лестнице, И стало тихо. «Пусть хоть и скупаются!» Я кивнула, чувствую, как все внутри меня дрожит от нетерпения. Николай Велиминович спустился вниз первым, все в том же шикарном велюровом халате и лаковой обуви. Миша прибежал спустя несколько минут, с мокрыми волосами, но в чистой сухой одежде. Глядя на них, я забыла о своем обещании не приставать с расспросами, пока не поедим, И с нетерпением выдохнула. Ну, Бердянский улыбнулся. Знак Бафомета или перевернутая пентаграмма. Думаю, именно это вы, Анастасия, и предполагали услышать, отправляя нас в дождь бродить по лесу. Выходит, не ошиблась. Прошептала я, опускаясь на стул. Какой продуманный и грандиозный обман. И тут же всполошилась. «Давайте сначала поедим, а потом я все расскажу». Потом не вышло. Пришлось все рассказывать за столом. Сначала о бабуле, которая, как мне кажется, хотела договориться с пыльным человеком, но попала в подстроенную им ловушку. Увидела поляну не с того ракурса. Как он смог это сделать, не знаю. Но что именно так и было, я теперь уверена. И как следствие... Бабушка оказалась не в центре, защитившей бы ее пентаграммы, как она хотела, а в знаке Бафомета, где властвовал уже ее враг. Еще в прошлый раз, когда мы с Мишей были в лесу, я заподозрила, что с пентаграммой что-то не так. Сомнения закрались в мою душу, когда я увидела, что оборотни, товарищи Михаила, не смогли преодолеть невидимую черту, чтобы защитить его. Но эта мысль так и не переросла тогда в догадку. И лишь сегодня, анализируя произошедшее, я поняла возможную причину их странного поведения. Ну и проверила свою догадку с помощью Миши и Бердянского. Потом я поведала о Софочке, ее картине и странном исчезновении Алены, которая никак не могла быть моей сводной сестрой. Я вывалила на головы моих бедных мужчин все свои мысли который генерировала весь день, а напоследок, чтобы, так сказать, завершить свое выступление на высокой ноте, спросила, глядя в глаза Бердянскому. «Не сердитесь на меня. Может, я фильмов много пересмотрела, но существуют ли порталы, с помощью которых можно перемещаться из одного места в другое? Если да, то может ли картина быть именно таким порталом?» Ложка, которую держал Сева, выскользнула у него из руки и со звоном упала на пол. Миша, опустив голову, что-то пробормотал себе под нос. А Николай Велиминович неожиданно закашлялся, закрывая рот батистовым платком с монограммой. Ворон, игнорировавший меня еще пару часов назад, влетел в комнату, опустился на стол, по-собачьи встряхнулся, обдав всех мелкими брызгами, и громко каркнул. Я поняла, что угадала. Вот только радоваться мне теперь или огорчаться, не знаю.